— Я пришел пораньше, — сказал он, — в надежде, что вы дадите мне чашку чая, прежде чем мы тронемся в путь. У Гросини будет, вероятно, очень много народу и скудный ужин. В этих фишенебельных домах всегда плохо кормят. — Ну вот, — сказала Джему, смеясь, — у вас такой же злой язык, как у Галли. Бедный Гросини и так обременен грехами. Зачем ставить ему в вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка?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 Тут не может быть никаких сомнений, достаточно одного взгляда на нее. Но я думаю, что даже у Ревареса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грассини. Да ее там и не приняли бы. Сеньора Грассини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сатирик Реварес, а не что-нибудь другое. Фабрица говорил, что ему уже написали, и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Больше я ничего о нем не слышала. Последнюю неделю была такая уйма работы. Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. С оплатой, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать безвозмездно. Значит, у него есть средства? Должно быть, хотя это очень странно. Вы помните, у фабрицы рассказывали, в каком состоянии его подобрала экспедиция Дюпре? Но, говорят, у него есть «пои» в бразильских рудниках. А кроме того, он имел огромный успех как филитонист в Париже, в Вене и в Лондоне. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере пятью-шестью языками. Ему ничто не помешает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимают у него так уж много времени. Это верно. Однако нам пора идти, Чезаре. «Розы я все-таки приколю. Подождите минутку». Она поднялась наверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и в черной испанской мантиле. Мартини окинул ее взглядом художника и сказал, «Вы настоящая царица. Мадонна моя, великая и мудрая царица Савская». «Такое сравнение меня вовсе не радует», — возразила Джама со смехом. Если бы вы знали, сколько я положила трудов, чтобы иметь вид светской дамы. Как же можно конспиратору походить на царицу Савскую? Разве так отделываются от шпиков? Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на светскую пустышку. Но это не важно. Вы слишком красивы, чтобы шпики, глядя на вас, угадали ваши политические убеждения. Так что вам не нужно глупо хихикать веер, подобно сеньоре Грассине. — Довольно, Чезаре. Оставьте в покое эту бедную женщину. Подсластите свой язык ячменным сахаром. Готово? Ну, теперь пойдемте. Мартини был прав, когда предсказывал, что вечер будет многолюдным и скучным. Литераторы вежливо болтали о пустяках и, видимо, безнадежно скучали. А разношерстная толпа туристов и русских князей переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, кто тут чем знаменит и сились поддерживать умный разговор. Гроссини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Но когда он увидел Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности, Гроссини не любил Джемму и в глубине души даже побаивался ее, но он понимал, что без этой женщины его салон проиграл бы в значительной степени. Дела Гроссини шли хорошо, Ему удалось выдвинуться на своем поприще, и теперь, став человеком богатым и известным, он задался целью сделать свой дом центром либеральной интеллигенции. Гроссини с горечью сознавал, что увядшая, разряженная куколка, на которую он так опрометчиво женился в молодости, не годится в хозяйке большого литературного салона. Когда ему удавалось заполучить к себе джемму, он мог быть уверен, что вечер пройдет удачно. Спокойные и изящные манеры этой женщины вносили в общество непринужденность, и одно ее присутствие стирало тот налет вульгарности, который, как ему казалось, отличал его дом. Сеньора Гроссини встретила Джемму очень приветливо. «Как вы сегодня очаровательны!» — громким шепотом сказала она, окидывая белое кашемировое платье враждебно-критическим взором. Сеньора Гроссини всем сердцем ненавидела свою гостью именно за то, за что Мартини любил ее. За спокойную силу характера, за прямоту, за здравый ум, даже за выражение лица. А если сеньора Гроссини ненавидела женщину, она была с ней подчеркнута нежна. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. Такие выезды в свет были для нее утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять каждый конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпиков. Она считала эту работу не менее утомительной, чем работу шифровальщика, и, зная, насколько важно для отвлечения подозрений иметь репутацию со вкусом одетой женщины, изучала модные журналы так же тщательно, как ключи к шифрам. Скучающие литературные львы несколько оживились, лишь только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и журналисты, особенно радикального направления, сейчас же потянулись к ней. Но Джемма была слишком опытным конспиратором, чтобы отдать им все свое внимание. С радикалами можно встречаться каждый день, поэтому теперь она мягко указала им их сегодняшнюю задачу, заметив с улыбкой, что не стоит тратить время на нее, когда здесь так много туристов, говорить нужно с ними. Сама же усердно занялась членом английского парламента, расположение которого было очень важно для республиканской партии. Он был известный финансист. И Джема сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с австрийской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбарда венецианского государственного дохода. Англичанин, ожидавший обычной светской болтовни, покосился на джемму, испугавшись, очевидно, что попал в когти к синему чулку. Но, убедившись, что разговаривать с этой женщиной не менее приятно, чем смотреть на нее, он покорился и стал так глубокомысленно обсуждать итальянские финансовые дела, словно перед ним был сам Меттерних. Когда Гроссини подвел к джемме француза, который пожелал узнать у сеньоры Боллы историю возникновения молодой Италии, изумленный член парламента убедился, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал. К концу вечера Джемма незаметно выскользнула на террасу под окнами гостиной. Ей хотелось посидеть одной среди высоких камелей и олеандров. От духоты и мелькания гостей у нее началась головная боль. В конце террасы, в больших катках, скрытых бордюром из лилий и других цветущих растений, стояли пальмы и высокие папоротники. Все это вместе образовывало сплошную ширму, за которой оставался свободный уголок с прекрасным видом на долину. Ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами, свисали над узким проходом между растениями. В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Ей хотелось отдохнуть в тишине и уединении, и избавиться от головной боли. Ночь была теплая, безмятежно тихая, но после душной гостиной воздух показался Джемме прохладным, и она накинула на голову мантилью. Звуки приближающихся шагов и чьи-то голоса заставили ее очнуться от дремоты, которая начала ею овладевать. Она подалась дальше в тень, надеясь остаться незамеченной и выиграть еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем напрягать свой усталый мозг, поддерживая разговоры в гостиной. Но к ее величайшей досаде шаги затихли как раз у плотной ширмы растений. Тонкий, пескливый голосок сеньора Грасини умолк. Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный. Однако странная манера его обладателя растягивать слова немного резала слух.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 Сеньор Феличи Реварес хочет познакомиться с вами. — Так вот он, о вот, — подумала Джемма, с любопытством вглядываясь в него. Реварес учтиво поклонился и окинул ее взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким. — Вы выбрали себе в в восхитительный уголок, — сказал он, глядя на плотную ширму зелени. — И какой отсюда прекрасный вид! — Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом. В такую чудесную ночь сидеть в комнатах просто грешно, проговорила хозяйка, поднимая глаза к звездам. У нее были густые ресницы, и она любила показывать их. Взгляните, сеньор, ну разве не рай, наша милая Италия? Если б она была только свободна, страна рабыня, страна с такими цветами, с таким небом, и с такими.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 Джемма молча стояла под гранатовым деревом. Ее возмутило оскорбительное замечание овода, и она пожалела бедную глупенькую женщину. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, что Джему просто зло взяло. Насмехаться над этими жалкими существами было невеликодушно. Вот вам итальянский и русский патриотизм, сказал овод с улыбкой, поворачиваясь к ней. Идут под ручку, такие довольные друг другом. Какой вам больше нравится?» Джемма нахмурилась и промолчала. «Конечно, это дело вкуса», — продолжал риварс «Но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше. В ней чувствуется такая добротность. Если бы Россия полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли князь удержался бы в своей польской крепости». «Высказывать свои взгляды можно».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 Овод снова заговорил своим мягким, пивучим голосом, точно мурлыкая. Вот так говорил бы Ягуар, будь он в хорошем настроении, и имея он дар речи, подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше. Я слышал, сказал он, что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах. Пишу, иногда. У меня мало свободного времени. Ах да, это понятно. Сеньора Гроссини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами. Джемма чуть подняла брови. Очевидно, сеньора Гроссини по своей глупости наболтала лишнего этому неприятному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме. «Да, это правда, я очень занята, но сеньора Гроссини преувеличивает значение моей работы», — сухо ответила она. «Все это, по большей части, совсем не сложные дела». Ну, что же, было бы очень плохо, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги может привести каждого в легкомысленное настроение, хотя бы в целях самозащиты. Да-да, я знаю, что вы хотите сказать, правильно-правильно, но их ходульный патриотизм меня просто чарует. Вы хотите вернуться в комнаты? Зачем? Здесь так хорошо. Нет, нужно идти. Ах, моя Монтилия, благодарю вас. Реварес поднял Монтилию и, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и голубыми, как незабудки у ручья. — Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой, — проговорил он тоном кающегося грешника. — Но разве можно не смеяться над ней? Если вы меня спрашиваете, я вам скажу. По-моему, невеликодушно и нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или...» Он вдруг болезненно перевел дыхание и, отшатнувшись от джеммы, взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собою и разразился хохотом. — Сравнение не слишком удачное, сеньора. Мы, коллеги, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью, и признаем, что физические изъяны ничуть не лучше изъянов моральных. Здесь ступенька, обопритесь мою руку. Джемма молча шла рядом с ним. Его неожиданная чувствительность смутила ее и сбила с толку. Как только Реварес распахнул перед ней двери зала, она поняла, что в их отсутствии здесь что-то случилось. На лицах мужчин было написано и негодование, и растерянность. Дамы толпились у дверей, напустив на себя непринужденный вид, будто ничего не произошло, но их щеки пылали румянцем. Хозяин то и дело поправлял очки, тщетно пытаясь скрыть свою ярость, а туристы, собравшись кучкой, Бросали любопытные взгляды в дальний конец зала. Очевидно, там и происходило то, что казалось им таким забавным, а всем прочим оскорбительным. Одна сеньора Гроссини ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который слушал ее, усмехаясь. Джемма остановилась в дверях и посмотрела на своего спутника. Уловил ли он это всеобщее замешательство? Овод перевел взгляд с пребывающей в блаженном неведении хозяйки на диван в глубине зала, и по его лицу скользнуло выражение злого торжества. Джемма догадалась сразу. Он явился сюда со своей любовницей, выдав ее за нечто другое, и провел лишь одну сеньору Грассини. Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окруженная любезничающими с нею молодыми людьми и учтиво-насмешливыми кавалерийскими офицерами. Восточная яркость ее роскошного желто-красного платья и обилие драгоценностей резко выделялись в этом флорентийском литературном салоне, словно какая-то тропическая птица залетела в стаю воробьев и скворцов. Эта женщина сама явно чувствовала себя не в своей тарелке и поглядывала на оскорбленных ее присутствием дам с презрительно злой гримасой. Увидев овода, она вскочила с дивана, подошла к нему и быстро заговорила на безобразно ломаном французском языке. «Мосье Риварос, я вас всюду искала. Граф Салтыков спрашивает, придете ли вы к нему завтра вечером на виллу. Будут танцы». «Очень сожалею, но вынужден отказаться. К тому же танцевать я не могу». Сеньора Болла, разрешите мне представить вам мадам Зиту Рени. Цыганка бросила на джему почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду. Она была, несомненно, красива, но в этой красоте чувствовалось что-то грубое, неодухотворенное. Ее свободные и грациозные движения радовали глаз, а лоб был низкий. Очертания тонких ноздрей неприятные, чуть ли не хищные. Присутствие цыганки только усилило неловкость, которую Джемма ощущала наедине с соводом. и она почувствовала какое-то странное облегчение, когда спустя минуту к ней подошел хозяин и попросил ее занять туристов в соседней комнате. «Ну, что вы скажете об оводе, Мадонна?» — спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночи возвращались во Флоренцию. «Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную сеньору Грасини?" «Вы о танцовщице?» «Ну, разумеется. Ведь он сказал, что эта танцовщица будет звездой сезона, а сеньора Гроссини готова на все ради знаменитостей». «Да, такой поступок жесток и не делает ему чести. Он поставил хозяев в неловкое положение и, кроме того, не пощадил и эту женщину. Я уверена, что она чувствовала себя ужасно». «Вы, кажется, говорили с ним. Какое впечатление он на вас произвел?» Знаете, Чезаро, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него. Первый раз в жизни встречаю такого утомительного собеседника. Через десять минут у меня начало стучать в висках. Это воплощение дьявольской силы, не знающей покоя. Я так и думал, что он вам не понравится. Откровенно говоря, мне тоже. Этот человек скользок, как угорь. Я ему не доверяю.